Ее папа Девочка была маленькой и очень многого не понимала. Почему, например, все время хочется кушать, а нечего? За домом еще сохранился маленький кустик с парыша, о нем кроме девочки никто не знал. Но когда она пришла сегодня пожевать немножко стебельков, они были чуть-чуть солененькие, две курицы доклевали последние листики. Хорошо петуху Петьке, разгребает лапами мусор и вытащит червяка, вот тебе и еда. Только люди червяков не едят, фу, девочке даже противно стало, уж лучше голодать. Еще не понимала девочка, почему петух Петька такой дурак. Найдет червяка и квохчет так громко, пока какая курица не подбежит, и тогда он ей отдает свою находку, а та сразу, раз, и слопает Девочка жалела петушка, перестала его называть дураком, говорила «глупенький Петька». Была у девочки старшая сестричка, младшая ее, совсем не смышленыш, и говорить не умела, только и знала одно слово «дай». Однажды она так достала девочку своим «дай», дать-то было нечего, что, вспомнив про узелок с солью, который бабушка хранила за печкой, девочка достала его и, ложкой черпая соль, совала сестренке в рот. Та с расширенными глазами пыталась жевать соль, затем глотала. Из глаз малышки текли ручьем слезы, и девочка испугалась. Она завязала узелок, положив его на место, а малышка, придя в себя, повторила «дай». По наитию девочка зачерпнула кружку воды и заставила сестричку выпить. Видимо, тема спасла ее. И еще она не понимала, почему у нее и у малышки сестры нет папы. «Мама есть, а папы нет». У многих детей, с кем она играла на улице, есть и папы, и мамы. У них и кушать было что. Как-то она ждала под дверью Катьку Полькину идти вместе на улицу играть. И услышала такое... «Катюня, еще один оладушек съешь, потом пойдешь. Никуда твоя улица не денется. А то худющая ходишь, как тростиночка. Съешь, а то все папке расскажу, что не слушаешься совсем». Девочка тогда развернулась и ушла, не стала ждать Катьку. Она не знала, что такое оладушек, но нутром ощущала это что-то очень вкусное и связано с папой. Был бы папка, были бы и оладушки. В семье девочку не жаловали, именно за то, что ко всем приставала с вопросом о папке. А однажды она при посторонних вдруг подбежала к маме и совершенно не к месту выкрикнула. «Мама, наш папа скоро придет! Это так всегда!» Папы немножко где-то поживут-поживут, а потом приходят. После этого ее строго наказали. Бабушка пару раз прошлась толстым концом метелки, потущей спинке девочки, и поставила в угол до вечера. говорящая сестричка подходила, молча гладила то место, где прошлась метелка, и выучила еще одно слово «не пать». После этого случая ее мама, выбрав момент, когда в хате кроме их двоих никого не было, Посадила ее к себе на колени, чего не было никогда, и не свойственным ей тоном то ли сказала, то ли попросила. «Ты не вспоминай больше о папке». «Хорошо». Его убили на войне, и фотки не осталось. Не то время было, чтобы фотокарточки хранить. Видишь, за нашим огородом в поле большая насыпь. Называется вет. Сейчас все рожью засеяно, а в войну там жуткий бой шел, много людей полегло. Их потом в братскую могилу перезахоронили. Около сельсовета доска из камня с фамилиями поставлена. Видела? У девочки загорелись глаза, она маму взяла за конец блузки и даже дернула, горячо спросив, «А наш папка там написан? Крачинский? Наша же фамилия Крачинский, а покажешь мне, мама?» «Не нашли его там. Но он погиб. Я и так это знаю». После разговора девочка никогда больше не спрашивала о папе, потому как точно знала, то ли он погибший лежит внутри высокой насыпи, не всех же нашли, то ли он где-то живой, раз его фамилии нету на каменной доске около сельсовета. Это была только ее тайна, и она с нею жила. В углу сарая стоял отломанный от лопаты деревянный держак, отшлифованный временем на балдашник на конце держака напоминал человеческую голову. Девочка спрятала держак под куст бузины, приняв это за портрет ее папы. Когда вблизи никого не было, она вела с ним беседу. «Папка, я совсем не хочу кушать эти оладушки, а мама меня заставляет. Я их лучше отдам Катьке, Полькиной, пусть она ест. Папка, а ты возьмешь меня с собой в поле на работу?» Она ответила сама себе сиплым голосом. «Возьму, дочка, а почему же нет?» «Вот хорошо, а я тебе буду помогать, узелок с хлебом за тобой буду носить». Затем после паузы с надеждой в голосе спросила, «Папа, а ты будешь... всегда-всегда?» Проговорить ответ девочка не успела. Бабушка в это время вылила под куст бузины ведро с помоями. Она всегда их туда выливала. На всякий случай, держак от лопаты, то есть папу, девочка переставила подальше, вглубь куста а затем она задумала совершить поход на высокую насыпь в «Ничего, что все засеяно рожью, она как-нибудь проберется. Если ее папа убит, значит, он там лежит, в этой огромной могиле, которую почему-то называют воинведом Но на могилу обязательно надо хоть что-то положить. Девочка ходила с мамой и бабушкой на кладбище, это было на Пасху, и все клали на могилке кто хлеб, а кто даже конфеты». У нее не было ничего. Хлеб в доме закончился еще вчера, и печь его бабушка будет только завтра. А сегодня на обед будет похлебка, ее на могилу никак не отнести. Девочка ходила по двору, ко всему приглядываясь. По ту сторону забора, где жила тетка Лизавета, что-то стукнуло. Оказалось, упала с дерева большая груша. Лизавета дорожила своими грушами, она выменивала на них соль, керосин, потому как во всем селе не было ни у кого таких груш. Это дерево стояло еще во время ее, деда Евсея. И девочка решилась, пролезла под забор, это был штакетник, схватила свой трофей, сразу же сунув его за пазуху и повернулась лезть в обратную сторону. Стукнула входная дверь у Лизаветы, девочка в испуге поспешила пролезть под штакетник, платьице на спине зацепилось за гвоздь и с треском порвалось. Ничего она знает, где висит клубок с иголками, и зашьет сама, никто и не узнает. Держа руками сквозь платьице грушу, прижимая ее к телу, девочка по тропинке через огород побежала в поле. С огорода этот взгорок был виден, и казалось идти к нему совсем недалеко. Колосья ржи уже наливались, зернышки можно было выковыривать и кушать. Девочка вошла в рожь и полностью скрылась, даже головы не было видно. Чтобы знать, в каком направлении идти, ей приходилось время от времени подпрыгивать. Один раз увидела верхом на лошади бригадира дядю Гришу. Он охранял ржаное поле от воровства. Набивали колосьями полные мешки и тащили по домам, Девочка колосья не рвала, у нее была другая задача. Она должна была добраться до самого высшего места в поле, предполагая, что именно там лежит ее убитый папа. Всю дорогу она вдыхала запах груши. Выдержать было невозможно, так хотелось откусить хоть малюсенький кусочек. Но она устояла. Только осторожно, боясь сделать надкус, лизала языком румяный бачок груши. Добравшись, наконец, до места, куда так стремилась, Девочка огляделась вокруг, все было видно, как на ладони. Она даже углядела свою хату и двор, только все казалось очень маленьким. Затем она присела, стараясь поменьше помять ржи, и стала готовить место для подношения. Груша пока лежала в подоле платья. Сделав маленькое углубление в земле, вымастив его травой так, что получилось птичье гнездышко, девочка торжественно положила туда грушу. Несколько раз ее поворачивала, добиваясь ей одной ведомого положения. И, наконец, груша лежала на месте, а девочка, подперев кулачком щеку, умиротворенно глядела на результаты своей работы. Вот теперь все правильно, как у всех. И ее папка тоже получил подношение, как и все. Интересно, куда все-таки деваются с могилок все эти вкусности? Кушать хотелось нестерпимо и она сорвала несколько колосков, помяла их в ладонях и высыпала в рот зерна. Посидев еще немножко, девочка, отряхнув платьице, собралась идти домой, бросив прощальный взгляд на грушу и вслух проговорив, «Я буду теперь часто приходить, папка, а завтра, может, хлебушка принесу, бабушка будет печь». Пока она говорила, какая-то рука просунулась между стеблями ржи, схватила грушу и исчезла. Девочка даже рот раскрыла и так и стояла с разденутым ртом. Нет, она не испугалась, а сразу ринулась в то место, где исчезла рука с грушей. Ведь груша принесена ее папе, хоть и убитому, значит... Мужчина сидел здесь же рядом и жадно поедал грушу, обеими руками заталкивая ее в рот. Сок тек по его грязной, всклокоченной бороде, но вот последний кусок был затолкан в рот, Даже с длинным черенком. Черенок он тоже пожевал, затем выплюнул. Утершись замусоленным рукавом, неизвестно какого цвета рубахи. Застывшая девочка, глядя во все глаза на мужчину, молчала. Тот, чувствуя неловкость, произнес. «Вкусная была груша. Лизаветина, наверное». Потрясенная девочка, не отрывая взгляда от мужчины, молвила. «Эта груша была для моего папки». «Я думала, он здесь лежит в могиле убитый. Значит, он не убитый?» «А вы мой папа, раз грушу съели. А глаз вам в войну фашисты выбили, да?» У нее еще много было вопросов, но мужчина, снизив тон, в полголоса попросил, «Ты, девочка, потише разговаривай, а то Грицко объезжает сейчас поле, а у меня мешок колосьев набран. Поймает, засадит, вот и будет тебе папка» а глаз у меня еще до войны выбит. В молодости, по дурости было дело. Ну, бывай». И он, полусогнувшись, с мешком на спине направился в сторону своего огорода. Это был дед Михей, восьмидесяти лет отроду, слепой еще с детства на один глаз и с оторванной ступней на ноге. Сапоку он обувал на культю, наталкивая туда тряпок вместо ступни. Ногу ему повредила разорвавшаяся граната в поле уж после войны, Жил он со своей злой на язык бабой Дуськой. Жили бабылями, детей не было. Более нищего дома, чем у них в селе, было не сыскать. Домой девочка будто летела на крыльях. Она дождалась. У нее есть папа. Ничего, что он выдает себя сейчас за деда Михея. Она деда узнала сразу. Это так надо, иначе нельзя. Она все понимает. Откуда был этот человек, дед Михей знал, что она сегодня придет на военвет, принесет грушу, и он ее съест, если бы не был ее папой. Только пока никому нельзя об этом рассказывать. Она дождется, когда дед Михей превратится в настоящего папу, красивого, сильного, и у нее будет много оладушек, только на могилу надо ходить почаще. На второй день, получив от бабушки положенный кусочек хлеба, она разделила его пополам, стараясь, чтобы кусочки были одинаковыми. Один сразу же съела, второй, зажав в ладошки и прижав для надежности к груди, понесла на могилу. Место, напоминавшее гнездышко, нашла сразу, торжественно положила туда хлебушек и села в ожидании. Послышался шелест раздвигаемой ржи и показался сначала мешок с колосьями, потом дед Михей, Весь взмокший, сильно палило солнце. Девочка вскочила и, радостно показывая на хлебушек, предложила. «Вот, берите, ешьте. Я знала, что вы придете, и принесла хлебушек, он еще тепленький. А вы скоро станете настоящим папкой? Нет-нет, вы теперь мой папа. Но это только я знаю. А остальные никто и не догадывается. А как вы думаете, скоро все догадаются?» Дед Михей был, как всегда, голоден. Его Дунька раз в два дня варила казанок баланды, других изысков не было. Поэтому он взял кусок теплого хлеба и с жадностью проглотил, почти не разжевывая. Девочка с умилением глядела на жующего мужчину и вместо одноглазого, со взлохмаченной седой бородой грязного старика представляла красавца папку. «Вот удивиться тогда Катька Полькина!» Пусть тогда попробует позадаваться. Дед Михей, вытряхнув с бороды крошки и отправив их также в рот, спросил, а чего-нибудь выпить ты можешь принесть, если уж я твой папка? Водички хотите? Я сейчас живо сбегаю. Да нет, водички я и сам могу попить. Посмотри в доме, может, в бутылке стоит горилка. Ты отлей в маленькую чекушку и принеси сюда, а я буду ждать». Девочка долго искала в доме бутылку с горилкой. Что такое горилка, она не знала. Мужчин у них в доме не было. Нашла какую-то небольшую бутыль, наполовину наполненную жидкостью, и отлила, как дед Михей велел, в маленькую чекушку. Закрыла горлышко кукурузным кочаном. Видела, как когда-то бабушка так делала, и в радужном настроении понеслась по полю. Дед Михей уже ждал. Увидев радостную девочку, Единственный глаз деда засветился в предвкушении. Девочка вытащила бутылку из кармана платьица и победоносно воскликнула «Вот». Старик выхватил чекушку, почему-то сразу поднес ее к носу, и его такой восторженный взгляд потух. «Ты че это принесла, девка?» Он выдернул кукурузную пробку, еще раз принюхался и сердито бросил «Это ж керосин». Затем, не обращая внимания на паникшую девочку, сам с собой рассуждал. «Я-то сразу понял, что девка у Настуньки малость того...» Дед покрутил пальцем у виска, но она, оказывается, совсем дурковатая. Видя, что девочка вот-вот расплачется, дед Михей снисходительно молвил. «Ладно, давай возьму, не пропадать же добру. Дунька зальет в лампу. Там совсем на донышке осталась керосина. А ты беги домой!» Тучи грозовые собираются. В поле в грозу опасно. Наступила осень, пошли дожди. Рожь была скошена, обмолочена, везде выселись скерды соломы. Девочка перестала ходить на могилу, везде были люди. Однажды вышла с мамой из магазина и увидела в толпе мужчин деда Михея. Забыв обо всем, она радостно подбежала к старику со словами «Возьмите, это вам» и сунула ему в руки обе конфетки, которые так долго ждала от мамы. По дороге домой мама выговаривала девочке. «Это хорошо, конечно, помогать инвалидам и старикам, но зачем ты обе конфеты отдала этому оборванцу? Ему эта конфета нужна, как мне какая-то болячка. Самогона налить полстакана, для него это самое то». Девочка поглядела на маму взрослым взглядом, чем испугала женщину, и тихо сказала «Мама, «Это же мой папка! Как же я ему не дам конфетку?» Мать сначала растерялась, затем остановилась среди улицы, схватила девочку за тощие плечико и, не обращая внимания на проходящих мимо, стала тормошить, словно взрослую, приговаривая «Ты опять за свое! Сколько же это будет продолжаться?» Бесовское отродье какое-то выродилось вместо девки. На весь мир позоришь дурище. Слепого инвалида восьмидесяти лет называет папой. У него вши в бороде бегают. Иди домой и в угол до утра, без еды, без сна. В углу девочка постояла до полуночи. Затем бабушка пожалела, а матери сказала. «Скажи спасибо, что у нее в голове хоть дед Михей засел вместо отца. А если бы, допустим...» Она объявила папкой Павла, агронома нашего. Так Павлиха, жена его, тебе все волосы бы выдрала и окна побила. Та не стала бы разбираться, что дитё малое, не несмышленыш придумывает себе разные сказки. Бабушка помолчала, потом добавила, не трогай девку больше. Будет взрослеть, поймет все, сама успокоится». В сельсовет пришло сообщение, что младший лейтенант Крачинский, Владимир Данилович, геройский погиб под селом Сахновка на Брянщине и захоронен в братской могиле. В то время работало много молодых ребят. Они занимались поисками пропавших без вести во время войны, находили целое захоронение бойцов, восстанавливали имена, фамилии. Девочка уже стала девушкой, она с мамой ездила на Брянщину, Побывала у могилы солдат, почитала на камне выбитую фамилию своего папы. Училась к тому времени в городе в институте. Профессию избрала себе необычную, социолог. Многие, да почти все в деревне, не знали, что это такое. Мама тоже не знала, но сказала всем, что это учительница, только теперь называется по-новому. На то мы решили. О детских походах на военвет не заговаривали ни мама, ни девушка. Дед Михей еще был живой, хотя ему перевалило уже за 90. Правда, он больше лежал, ухаживать за ним было некому. Его Дунька отошла в мир иной пару лет назад. Соседи по очереди заносили деду в миску супа, доследили, чтоб в кружке всегда водичка была. Приехав домой на каникулы, девушка узнала, что дед Михей болеет. Молча собрала в сумку всего и пошла. Дед в это время был один, соседи приходили за светло. Девушка, уверенная, что дед Михей никого не узнает, да и вообще уже не разговаривает, молча стала выкладывать на стол свежие булочки, масло, сыр, поставила бутылку сока, предварительно открыв ее. Потом все-таки решила заговорить. Может, вам поставить все ближе к кровати, а то со стола не достать? Единственный глаз деда, не отрываясь, Следил за действиями девушки, и Михей совершенно нормальным голосом ответил «Нет, дочка, не надо. Я еще сам пока встаю. А за то, что проведала, спасибо. Ждал тебя. Все время ждал. Когда узнал, что в город уехала, думал, не дождусь. Но вот сподобился все-таки Богу, дождался. Мне отдать тебе надо кое-что. Все берег для тебя. Знаешь, как трудно было от доньки упрятать». Дед Михей полез рукой под подушку, долго там шарил и вытащил замусоленный узелочек, связанный из носового платка. Дрожащей рукой дед подал это девушке со словами «Возьми, это для тебя, купи себе колечко или еще что понравится». Девушка не знала, как себя вести, но старику тяжело было держать руку вытянутой, и девушка вынуждена была взять узелок, Развязав его, увидела там сложенную в несколько раз денежную сто-рублевую купюру. Деньги были старого образца и давным-давно изъяты из оборота. Глаз деда Михея светился таким торжеством, что девушка, постаравшись придать искренности словам, произнесла «Спасибо большое!» «Я обязательно куплю себе колечко! Будет от вас память!» Вскоре дед Михей умер, Девушка в то время была на учебе, а еще через какое-то время она вышла замуж. Жили зажиточно, муж попался любящий, да еще и богатый. В очередной приезд летом пошли все на кладбище проведать могилки бабушки, остальных родственников, прихватили из дома цветов посадить. Но, в общем, все могилки были в порядке, мама следила. Уже идя домой по тропинке между холмиками, молодая женщина наткнулась на совсем заросшие бурьяном две могилы. «Мама, а это чьи такие неухоженные холмики? Неужто еще такие есть?» Мать на какое-то время смутилась, потом, ободрившись, столько времени прошло, со смехом ответила, «А это дочка покойная, дед Михей и его Дуська. Родственников-то нет, вот и заросло все» но на Пасху мы выпалываем сорняки и даже цветочки сажаем». Поликарпыч считал себя человеком церковной профессии. Еще когда была в селе церковь, два десятка лет назад сгорела, он иногда прислуживал в храме священнику вместо диака, когда тот отсутствовал. Официально он считался сторожем, потом церковь сгорела, священник уехал, Дьяк старенький умер, и Поликарпыч остался самым авторитетным в церковных делах. Хотя дел никаких не было, власть не позволяла. Умел Поликарпыч делать кресты на могилы, и так наловчился в этом деле, что приходили заказывать из других сел. Его работы были узнаваемы, на сельском кладбище не было ни одного похожего креста, тем не менее все знали, это работа Поликарпыча. Жил Поликарпыч недалеко от кладбища со своей 50-летней дочерью, старой девой. Мать они схоронили лет пять назад. Молодая женщина постучалась, не дождавшись ответа, открыла дверь и вошла. Поздоровалась. Поликарпыч сидел за столом, собирался трапезничать. У стенки стыдливо притулилась бутылка с рюмкой. Женщина положила на стол несколько купюр, чем несказанно удивила Поликарпыча. Затем стала говорить, «Простите, я не знаю вашего имени, а только Поликарпыч...» «А так и говори, как все. Ничего. Данила меня зовут. А ты ведь Настина дочка, я узнал тебя. Данила Поликарпыч, пожалуйста, сделайте крест на могилы деда Михея и его жены. Я не знаю точно, как их фамилии, но можно узнать в сельсовете». И если можно, хотя бы два раза в год убирать могилки. Я буду платить. Здесь я оставила пока на крест деньги, а потом пришлю еще. Пожалуйста, не откажите». Поликарпыч машинально взял деньги. Глаза его расширились от удивления, и он стал пересчитывать купюры. Их было много. «А ты, дочка, не ошиблась? Здесь хватит на пять крестов. Зачем так много?» «Нет-нет, возьмите». Кто будет за могилками ухаживать, тому заплатите. Цветочков надо купить, деньги будут нужны. Ну, если так, хорошо, не беспокойтесь, дамочка, все в лучшем виде будет сделано. Так покойный Михей, оказывается, ваш родственник?» Молодая женщина промолчала, ничего не ответив. «Ну, тогда тем более. Поликарпыч еще никого не подводил». Молодая женщина ушла, никакие они не родственники. Поликарпыч, все родословные в селе, как свои пять пальцев, знал еще с церковных времен, когда работал сторожем. По ночам, от нечего делать, любил почитать книгу записей рождений, бракосочетаний, смерти. Ни черта не понять, что в этой жизни творится, в раздумье произнес Поликарпыч, наливая рюмку водки. Затем, вспомнив, что ему по должности негоже упоминать нечистого, тем более во время трапезы, привычно перекрестился, опрокидывая рюмку в рот со словами «Прости, Господи, грешного».